Глава шестая. Утром Алиса решила подольше поспать, а Николай стал собираться в город. «Мне это уже надоело», — произнесла она, не отрывая голову от подушки. «Ты мотаешься целыми днями неизвестно где». «У меня работа», — объяснил Николай. «Какая ещё работа? Пиши книжки здесь. Или ты о своей комиссии говоришь. Забудь про неё». Но ведь и ты тоже до глубокого вечера порой пропадаешь. Не надо сравнивать. У меня ответственность за коллектив, за дело, которое я начала и которое, кроме меня, некому раскрутить. А зачем крутить дела? Достаточно любить свою работу, и тогда она ответит взаимностью. Если нужны деньги, возьми у меня, сколько тебе надо. Никогда я у тебя ничего просить не буду. По многим причинам. Во-первых, не хочу быть от тебя зависимой. а во-вторых, столько, сколько мне нужно денег у тебя никогда не будет». Последнее слово она протянула, уже сидя в постели и потягиваясь. Произнесла так буднично, словно Алиса заранее знала, была убеждена и теперь даже смирилась с тем, что Тарганов всю жизнь останется нищим и никчёмным человеком, который не сможет удовлетворять все её потребности. Это больно кольнуло. Так, словно он вернулся в свою прошлую жизнь, где действительно была нищета и Джозефина, мечтавшая о богатстве. Алиса поднялась с кровати. На ней был только чёрный шёлковый топик на бретельках, коротенький, едва прикрывающий проколотый пупок, в котором поблескивала змейка из белого золота с бриллиантовой крошкой и рубиновой короной. Николай посмотрел на Алису. Трудно было оторвать взгляд, а ещё труднее долго обижаться на эту красавицу. «Ну, чем я хуже, Мишел Майлз?» шепнула она, обнимая и прижимаясь к Тарганову всем телом. Вдруг он вспомнил сесястую редакторшу и снова обида кольнула сердце. «Что они все так вцепились в Мишель? Вполне вероятно, что Алиса уже связалась с миссис Майлз и договорилась о её визите в Москву. Теперь она хочет сказать об этом и Николаю, но сдерживается. «Сюрприз хочет сделать». Или, как преподнесла это редакторша, сюрприз. «Задержись хоть на полчасика», — попросила Алиса. Он остался на два часа, потому что утро ещё только начиналось, а с утра у Шамина заседание в суде, которое продлится долго. Потом Николай взял автомобиль Алисы, но не родстер, а ярко-жёлтый БМВ, и направился в город». Когда он уже выскочил на оживлённую трассу, позвонил Алексей Романович и сообщил, что слушание дела перенесли на два часа дня, потому что обвиняемого не смогли доставить из следственного изолятора, так как не было свободных машин с конвоем. Времени оставалось предостаточно, и Тарганов решил поехать в Мытищинский район. Дом, в котором жили когда-то рощины и где произошло убийство, принадлежал теперь другим людям. Тарганов не стал выходить из машины. Посмотрел на высокий забор из красного кирпича, на глухие металлические ворота. Здание почти не было видно, только конёк крыши торчал из-за забора. Николай развернул машину, но не уехал сразу, решил посмотреть на противоположный дом, тот самый, где Шамин нашёл первых свидетелей. Этот участок был огорожен решёткой из толстых металлических прутьев и не похоже, чтобы за ней жили скромные пенсионеры. Дом, скорее всего, тоже продан и перестроен. Во дворе стоял молодой человек, точнее, не стоял, а без остановки поднимал над головой две гири. Увидев, что за ним наблюдают, из дорогого автомобиля опустил гири к плечам, подошёл к решётке и обратился к Тарганову. «Что, братан, ищешь кого?» «Как к вешкам проехать?» Молодой человек протянул руку вперёд, и гири показал направление, явно довольный подобной демонстрацией своей мощи. «Всё время прямо, а потом два раза повернёшь и на дорогу выйдешь». а там мимо озера. Вот тебе и вешки. Усёк». Николай поблагодарил и отправился в указанном направлении. Когда за придорожными кустами начала проблёскивать поверхность воды, Тарганов остановил автомобиль и вышел. Перепрыгнул через неширокую канаву и тут же попал на тропинку. Похоже было, что именно в этом месте дорога ближе всего подходила к озеру, а следовательно, где-то именно здесь был убит Суркис. Ярко светило солнце, кричали и свистели птицы. Ветер поднимал на озере мелкую рябь. Всё спокойное и совершенно по-летнему. Только внимательный взгляд мог заметить редкий желтеющий лист на пышных берёзах, усталую высокую траву, склонившуюся к земле, и голые головки последних одуванчиков. Осень приближалась как неизбежность. Всё повторяется, и всё начинается вновь. Ничего не меняется, только времена года». Николай смотрел вокруг себя и представлял, как ровно восемь лет назад вот так же стоял здесь Шамин и смотрел на всё это. Скорее всего, не стоял, а искал. Но теперь-то искать нечего. Раз так, то, значит, нет никакой надежды что-то изменить. У воды на камне сидел молодой человек лет двадцати в пятнистой камуфляжной куртке с капюшоном. Когда Тарганов подошёл ближе, парень бросил на него короткий взгляд и тут же отвернулся к воде. Возле камня лежали несколько пустых пивных бутылок. «А чем, чёрт не шутит?» «Юрков!» Позвал его Николай зачем-то. «Володя!» Парень обернулся и начал разглядывать Тарганова, пытаясь узнать. «Чего надо?» Спросил он. «Да ничего, собственно», — пожал плечами Тарганов. «Просто смотрю». «Смотри в другую сторону. Мне почему-то казалось, что ты лётчиком стал». «Да пошёл ты!» Бросил парень, глядя на воду. Николай вернулся к машине, не понимая себя самого. Зачем подошёл? Зачем пытался заговорить с человеком, которого не знал? Что хотел выяснить? В чём убедиться? И что вообще он знает о мире, окружающем его? В вешках Тарганов решил не задерживаться, проехал мимо домов, садов. Над заборами склонились ветви яблонь с мелкими бледными плодами. Потом дорога потянулась вдоль перелеска, вышла на открытое неровное пространство, над которым возвышалась полоса кольцевой автострады. По ней тянулся поток машин. Николай заглушил двигатель и наблюдал молча за потоком. Просто смотрел перед собой без всякой мысли, словно мимо проносилось время, до которого ему самому не было никакого дела. На капот БМВ опустилась сорока, покосилась на лобовое стекло. Как будто пыталась разглядеть человека, сидящего за рулём, Прыгнула и взлетела, унося с собой кусок вечности. «Что я здесь и откуда?» — пронеслось в голове Тарганова. «Кому я нужен в этом мире, где всё происходит не так, как хотелось бы мне? Почему я, ещё недавно довольный своей жизнью, сижу в чужой машине, остановленной на пыльной обочине возле луга, на котором не растут цветы и над которым не летают стрижи и ласточки? Что потерял я в этом равнодушном пространстве?» Дали эта это страна, которую он мечтал увидеть и которую не узнал? Страна, не узнавшая его и не принявшая, словно старый дом детства, где знаком каждый угол и каждая ступенька, стоит теперь пропахшей гнилью и плесенью. В нём никто теперь не живёт, он не хочет пускать на свой порог человека, готового задохнуться запахом своего прежнего счастья. Мохнатый серый мотылёк бился о стекло машины, и какая-то фраза стучалась в мозг Тарганова, настолько знакомая и запавшая так глубоко в сознании Николая, что он пытался вспомнить специально, но всплывали отдельные слова, а не мысль целиком. «Кто же высказал её? Кто-то великий и мудрый, такой добрый человек, каким Тарганову не стать никогда». Может быть, ещё в детстве отец читал ему какую-то книгу, а он потом сам взял её с полки, чтобы посмотреть в одиночестве, но ничего не понял и восхитился простотой мысли, от которой сдавила душу, а не сознание. Счастливую и великую Родину любить — невелика вещь. Мы должны её любить именно тогда, когда она слаба, мала и унижена, глупа, наконец, даже порочна. Именно «Именно когда наша мать пьяна, лжёт, и вся запуталась в грехе, мы и не должны отходить от неё». Кажется, это написал Василий Разанов. Отец эти слова произнёс вслух, повторил, а потом протянул книгу Коле. «Посмотри сам. Куда ехать теперь?» Процесс, на котором Шамин выступал в качестве защитника, продлился недолго. Перед началом заседания женщина-судья пригласила Алексея Романовича и прокурора в пустой зал судебных заседаний. Прокурор сказал, что не будет требовать сурового наказания. Но и Шамин не должен добиваться оправдательного приговора, так как в таком случае придётся возбуждать уголовное дело против троих милиционеров за превышение власти и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Но ведь они виновны, удивился Алексей Романович. «Согласен», — кивнул прокурор, — «это не очень достойные люди. Но другие в милиции не служат. Где вы видели порядочных милиционеров? Они же не убили его, и ладно. Вот если бы забили дубинками до смерти, а если они забьют кого-нибудь другого, убеждённые в своей безнаказанности?» — спросил адвокат. Напрасно спросил. «Думайте скорее», — поторопила Шамина судья. «У меня на сегодня ещё три заседания запланировано». «Сколько?» – спросил Алексей Романович у прокурора. «С учётом личности подсудимого, принимая во внимание положительные характеристики и то, что это первая судимость, я попрошу год условно». «Я назначу именно такое наказание», – поспешно согласилась судья. «Но он уже пять месяцев провёл в следственном изоляторе. Дайте полгода условно». Судья посмотрела на прокурора. Тот засопел. «Хорошо», — наконец кивнул прокурор. «Восемь месяцев условно, с учётом времени, проведённого под стражей. Наказание будет считаться исполненным, освободим в зале суда, а через три месяца судимость будем считать погашенной». Шамин согласился. У здания районного суда Николай припарковал автомобиль и стал дожидаться адвоката. Тот появился с человеком, которого защищал, и с молодой женщиной, судя по заплаканным глазам женой подсудимого. Алексей Романович сел на переднее пассажирское кресло, а подсудимый с женой расположились позади. «Сейчас мы вас домой отвезём», — сказал им Шамин. «Но прежде давайте забудем всё плохое». Алексей Романович достал из своего портфеля бутылку водки и полиэтиленовый пакет с бутербродами. Наполнил водкой три пластиковых стаканчика. Один поставил перед собой, а два передал супругам. Потом протянул им два бутерброда с сёмгой. Женщина взяла оба, потому что у её мужа была всего одна рука. «Мы бы вас домой пригласили, но угостить, к сожалению, нечем», — вздохнула женщина. «Я просто не думала, что всё так хорошо закончится». Тарганов отвернулся, он боялся встретиться взглядом с инвалидом. А тот, выпив водку, продолжал держать в руке пустой пластиковый стаканчик и откусывал от бутерброда, который его жена держала перед ним. «Хорошего, скажем, немного, но закончилось и ладно», — ответил Шамин. «Сложно вам, только, думаю, в Афганистане было ещё хуже». Последние слова были обращены к мужчине. «Ещё водки налейте, если можно», — попросил тот. Алексей Романович наполнил стаканчик, который инвалид ему подставил, до самого края. «Простите, но сколько мы вам должны?» Смущаясь, обратилась к Шамину женщина. «У нас денег немного, но мы по знакомым собирали, и вот...» Она протянула адвокату конверт. Шамин открыл его и за уголки чуть вытащил несколько стодолларовых банкнот. «Здесь три тысячи», — прошептала женщина. «Если этого мало, сотни достаточно». «Сотни чего?» — не поняла женщина. Алексей Романович достал сотенную и тут же вернул конверт. «Поехали», — сказал он Николаю. Когда ехали по городу, Тарганов только один раз решился глянуть в зеркало заднего вида. Инвалид беззвучно плакал, прикрыв лицо ладонью, а жена медленно гладила его по плечу. Перед тем, как выйти из машины, она сделала попытку всё-таки пригласить адвоката и его друга в гости, но Алексей Романович отказался, сославшись на дела. Женщина внимательно посмотрела на Николая и сказала «Вы очень похожи на писателя Тарганова». «Это он и есть», — сказал Шамин. «Ой, ой, погодите, я мигом, мы на втором этаже живём». Она вернулась с русским изданием «Тихого ангела» и попросила сделать какую-нибудь надпись. Тарганов написал на титуле «Юли и Валерия от автора с единственным пожеланием, чтобы они любили друг друга вечно».